«Дорогое предложение!» — сказал Хейт. Он спросит о цене. «Скажи, что он должен отказаться от своей божественной сущности и упразднить квизарат, И не только от своего имени, но и от имени своей сестры. И больше ничего!» Насмешливо спросил Хейт. Разумеется, он должен будет отдать свой пай в Кхоам. Разумеется. А если ты не будешь стоять достаточно близко, чтобы нанести удар, тогда начни говорить о том, как восхищены Тлайлаксу тем, что он научил их использовать возможности религии. Скажи ему, что у Лаксу есть теперь отдел религиозной инженерии, который ставит своей целью использование религий для практических нужд». «Очень разумно», — сказал Хейт. «Ты волен иронизировать и не повиноваться мне», — сказал Биджас, склонив голову на бок. «Не отрицай». «Они хорошо тебя сделали, маленькое животное!» «Тебя тоже!» — отозвался карлик. «Ты ему скажешь, чтобы он поторопился! Плоть разлагается, и ее тело должно быть сохранено в криогенном танке!» Хейт чувствовал, как барахтается в сети, которую не может распознать. Карлик так уверен в себе! но все же должен быть некий просчет в логике Тлейлаксу. Создавая колу, они настроили его на голос Биджаза, но... Но что? Как легко ошибиться? Биджаз улыбнулся, как бы прислушиваясь к голосу внутри себя. «Теперь ты все забудешь», — сказал он. «Когда настанет момент...» Ты вспомнишь. Он скажет, она умерла, и тогда проснется Данкан Айдахо. Карлик хлопнул в ладоши. Хейт вздрогнул, чувствуя, что его прервали в середине мысли или в середине фразы. Что это? Что-то насчет цели? «Ты надеешься смутить меня и управлять мной», — сказал он. «Как это?» — спросил Биджас. «Я твоя цель, и ты не можешь отрицать этого». «Я и не думаю отрицать». «Тогда что же ты пытаешься со мной сделать?» «Пытаюсь оказать любезность», — пояснил Биджас. «Простую любезность».